Глава двадцать четвертая. Переступивший грань. Первый пояс обороны. Императорская ставка после ареста Джона. «Вы не считаете, что слишком резко обошлись с Борткиным, господин Андроник?» — вставил слово Серапион, чем вызвал удивление среди своей свиты. «Я думаю, годами преданной службы он заслужил хотя бы снисхождения. Все мы в молодости гораздо толкать горячие речи. «Извините, ваше преосвященство, но это уже не вам решать. Инквизиция сама разберется». «Я ни в коем разе не лезу в ваши дела, преподобный комиссар. Увольте!» Примирительно выставил ладони епископ. «Ваш священный долг карать недругов Великой Церкви. Я и не думал отнимать у вас хлеб». Мягко закончил священник. Но этой репликой дал понять, что имеет недосказанные сомнения. Смиренно Серапиона не впечатлила императора, поэтому он попросил того пояснить свою позицию. «Ни для кого не секрет, что Сергей Павлович Борткин, известный более как Джон, один из сычей, ближайший соратник Борятинского. Я не думаю, что он обрадуется казни своего друга. С таким магом нужно осторожно выстраивать контакт. Но, опять же, это не мое дело. Преподобный Андронник прекрасно осведомлен, как поступать в столь неоднозначных случаях. Император понимал, куда клонит его ставленник, но разыгрывал перед собравшимися карту справедливого и дальновидного монарха. «Господин Ракитин, надеюсь, вы понимаете всю серьезность ситуации. Нам бы пригодился такой союзник». Вежливо обратился он к инквизитору. И вот все взгляды вперились в недовольное лицо Андроника. Тот понимал, что и в том, и в том случае проиграет, и судорожно пытался придумать, как выкрутиться из неловкого положения. Весьма кстати пришлось появление императорского курьера, и Павел попросил тишины, чтобы прочитать важное донесение. Другое бы не посмели занести посреди военного совета. По лицу монарха невозможно было ничего понять. Он сложил послание пополам и помахал перед всеми. Это от Барятинского. Шеи присутствующих вытянулись в ожидании продолжения, ведь следующие слова определяли судьбу государства. Будут ли они уничтожены девятым? Или. Барон выразил желание сотрудничать и просит беспрепятственный проезд до Северной. Поздравляю, джентльмены! Кажется, фортуна нам благоволит. Последнюю фразу Павел произнес с улыбкой, и услышанное ободрило ставку. Повелитель смерти на службе у империи означало одно – как минимум они закроют Северную, ну а дальше только путь на Запад или как решит Его Величество. «Так что же, Андроник Степанович, каков ваш приговор?» – спросил император. «С казнью можно повременить. Подойдет обычная ссылка, ввиду прошлых заслуг», – вымученно согласился инквизитор. «Дальновидное решение!» Похвалил его Павел и велел курьеру отправить птицу обратно с пропуском и императорской печатью. Кишка, внимательно следивший за происходящим, как лекарь и телохранитель первого лица в империи, облегченно выдохнул. Артем справился. «Значит, Софи говорит, чтобы мы убрались отсюда?» Потирая лицо от усталости, уточнил Без. Мальчишка разбудил его посреди ночи с большими от страха глазами и держа камелию у груди. «Хорошо, собираемся!» Приютивший их крестьянин, понимающий, принял пять рублей из рук быстро одевавшегося Юры Пичуги, пока Бухарис подвязывал на себя пояс с прославленным Келиджем. Он был единственным из трех спутников, кто хоть сколько-то соображал в боевой магии. Электрический потенциал Егорки не в счет. Он умел использовать его только для передвижения, так как совсем недавно начал осваивать эту стихию. Цветок подгонял их в путь вот уже недели две точно. Из-за этого все отдыхали урывками по два-три часа. Иногда Рустам спал прямо в седле, доверившись своему скакуну. То же самое и с остальными спутниками. Они были измождены постоянным преследованием гомункула, и если бы не магия Софи, группа точно попалась бы в лапы теневого слуги Абскуриана. Каким-то образом, душа девушки чувствовала приближение темных сил. Но также она точно знала, куда идти. Связующая ее нить с Артемом тянула через сотни километров. Из всех только Егорка мог с ней говорить. К сожалению, он не слышал напрямую голос госпожи, а лишь свой собственный, будь то она управляла его мыслями изнутри. Однако такие беседы случались нечасто, потому что цветок тратил слишком много маны и требовал подпитки. Вокруг раскинулась та предрассветная тьма, когда знаешь, что снег вот-вот засеребрится веселыми блесками от солнца а ночь как будто еще сильнее сгущала краски поэтому они двигались не так быстро как хотелось бы ограниченные заснеженными дорогами и зрением лошадей мороз сразу же разукрасил их щеки в красный цвет а бывший контрабандист пичуга по старой памяти приложился к фляге как он это делал много раз во время странствий по лесам в поисках лагерей отступников юра считал своим долгом отплатить барону за проявленную к нему доброту если бы не борятинский Он так бы и скитался по лесам, пытаясь выцарапать свою барышу насильников и убийц для прокорма большой семьи. Каждая его поездка была как последняя. Это понимал он, это понимала и его жена. Собачья смерть где-то в буреломе всегда воспринималась им как данность. Участь начинающего контрабандиста незавидная. Некроманты могли убить за любой пустяк или просто по пьяни. А если не убьют, то заберут товар, что тоже часто происходило. За минувшие 13 дней Юра ревностно заботился о своих спутниках, находя им ночлег и еду. Также он ухитрился достать у странствующего купца карту. Именно благодаря ей они смогли найти безопасное место для переправы через замерзшую Волгу. Не так давно путешественники проехали Ржев, большой транспортный узел, где смогли сменить лошадей и пополнить свои запасы. Останавливаться в городе отказались, потому переночевали в деревеньке за его пределами. Спустя шесть часов Егорка снова подал голос, обеспокоенно посмотрев Бухарцу в лицо. «Госпожа проснулась. Надо ускориться. Дядя Рустам, мы совсем рядом с ним. Вон он!» Пацаненок указал пальцем назад. Теневая фигура вдали постепенно приближалась к группе, несмотря на сугробы. Абсолютно бесчеловечная в своих движениях, как неумолимый механизм. Беглецы как раз выехали на свободную от деревьев полянку, и бес остановился, что-то обдумывая и разминая кисти рук. «Что будем делать?» – спросил у него Пичуга, начиная догадываться, какой последует ответ. «Мы не можем так вечно бегать!» Мечник спрыгнул с лошади и передал поводья контрабандисту. «Позаботься о пацане!» «Дядя Рустам, не надо!» – попросил Егорка. «Госпожа Софи говорит, Артём тоже рядом!» «Вот иди и найди его!» Бухарец размял шею и плавным движением оголил свой килидж. Вокруг тела медленно разрасталась пленка ветра. Лошади, не привыкшие к магии, отстранились прочь, зырка испуганно глазами. «Юра, забирай его и уходите отсюда! Живо!» Пичуга смерил горизонт и понял, что это единственная возможность оторваться. Теневая тварь была слишком быстрой. Камелия не должна попасть в ее руки. Идем, мягко велел Егорки контрабандист. Нет! запротестовал тот и тоже спрыгнул в снег, оголяя свой ножичек. Я могу драться! Тут как раз хватит места для моих молний. У тебя храброе сердце, парень, но еще не время для твоей главной битвы. Уходи, я разберусь с ним, обещаю. На глазах Егорки предательски засверкали зачатки соленых слез. Он раздраженно смахнул их кулаком и вцепился левой рукой в пояс бухарца. Ветер выталкивал его, но он все равно старался не разжимать пальцев. – Юра! – сбоку подъехал Печуга и схватил мальчишку за шкирку. – Нам надо спешить, Егор, только ты знаешь, как добраться до Артема, сказал он ему, усаживая в седло перед собой. – Куда нам? – Туда, – выдавил тот из себя, показывая пальцем направление. Юра хлестанул двух свободных лошадей по крупу и заставил бежать перед собой при помощи стихии друидизма. Безгромко громко высморкался и приготовился к поединку. Огнеупорная броня полетела в лес, чтобы не ограничивать движение. Против такого врага она все равно не спасет. Гомункул увидел, что группа разделилась и собирался обогнуть человечка. Но не тут-то было. Скорость бухарца была в разы быстрее. Выталкиваемый наружу ветер устроил снежную баханалью. Земля перед Рустамом расчищалась так, что ему не приходилось перепрыгивать через сугробы. Тропинка образовывалась сама собой. Первым же движением воин вырвал из тела теневого отродя целый кусок плоти и затормозил в пяти шагах. «Куда ты спешишь?» «Отойди, человек! Ты мне не нужен!» Раздался глубокий клокочущий голос. Это создание совсем не обращало на него внимания, следя за тем, как вдали в лесу исчезают фигуры наездников. «А я вот как раз хотел спросить, каким местом ты разговариваешь? Ну, то есть рта я не вижу. Откуда тогда голос?» Почти искренне заинтересовался бес. «Ты не пойми неправильно, просто я не знаю, куда смотреть. На голову или...» «Последний раз говорю, иди своей дорогой, смертный!» «Дарю тебе жизнь!» «Правда? Ничего себе!» — воскликнул Бухарец, разводя руками. «Ваша щедрость не знает границ. Только у меня вопросик тут нарисовался. Я надолго не задержу, но для меня это очень важно. Если бы ты мог разговаривать с картошкой, что бы ты ей сказал на завтрак?» «Исчезни!» — раздраженно бросил Гамункул. Бес тянул время. Нет, ну а что? Лишние секунды – это возможность для ребят спастись. Но посланник Абскуриана решил, что проще будет уничтожить препятствие перед собой. Его моментальный выпад, выросшим из груди шипом, чуть не угодил в голову настырному мечнику. Однако бес вильнул в сторону и атаковал колющим в левое плечо противника. Под стекающей жижей тени все еще таилось человеческое тело. Пусть и изломанное до невозможности постоянными метаморфозами. Где-то там било сердце. Выпад снова ранил врага, недооценившего древнее искусство стихийного фехтования. На снег брызнула темно красная кровь. Но оголившееся пространство моментально залечилось некромантией. Это удивило беса. Ведь, по словам Артема гомункул владел тенями на сто Откуда способность регенерировать? Еще одно препятствие на пути к победе. Да, помирать он не собирался, не в этой жизни. Потому агрессивно оскалился, когда гомункул обрушил на него бесконечный град атак. Теперь его восприняли всерьез. Из туловища от твари во все стороны вырезали десятки острых полос, наподобие поясов от кимоно. острые, они извивались и молниеносно меняли направление, не поддаваясь обычной физике. Способные с легкостью управлять своей плотностью от совсем прозрачных до неимоверно тяжелых и острых. Это создавало определенные трудности в парировании. Одну такую атаку Бухарец уже попробовал принять на Килидж и сто раз пожалел об этом. Рука едва не отсохла, а тело грубо толкнуло в бок так, что он опрокинулся, но вовремя сумел увернуться от остальных лоскутов, протаранивших землю. Пришлось те жалкие крохиманы, что у него имелись, использовать на полную. Тело извивалось, выписывало пируэты, немыслимые для обычного человека. Там, где надо, докручивал повороты ветер, подталкивал в нужную сторону, заставляя совершать невозможное. Понимая опасность затяжной драки, Рустам пошел в сумасшедшую атаку, уворачиваясь от дреной магии противника, как только мог, и на короткий миг оказался в воздухе, как застывшая стрела. Колени разогнулись, тело вытянулось, и мощный порыв ветра метнул его в слепое место гомункула. Керидж пробил грудную клетку насквозь, попав предположительно в сердце и выйдя из спины. Теневая магия развеялась, и бес вместе с врагом полетел на землю, чуть не выпустив из руки оружие. Но вовремя сумел сгруппироваться и кувырком вперед отъехал на почтительное расстояние. Клинок всё так же был наготове, и с него медленно стекала в снег кровь почти поверженного противника. Это было опасно. Столько много сил израсходовано. Филигранный колющий достиг своей цели, но зловещее чувство, витавшее в воздухе, не давало бухарцу покоя. Мурашки пробежали по всему телу, поднимая первобытный страх. Бес много битв повидал на своем веку. И его не удивишь всякой мертвечиной, что идет на тебя, несмотря на страшные раны. Но тут было нечто другое. Как будто липкая безысходность обволакивает изнутри, нашептывает. «Что бы ты ни сделал...» Все зря. Тело гомонкула разлилось в лужу, поднялось в виде прямоугольной плоскости, а потом снова приобрело гуманоидную форму. Какое там сердце? Тот все перемешалось до невозможности. «Что ты за дрянь?» Брезгливо спросил бес, когда лицо врага неожиданно вылезло из мутной пелены стекающей тени. Оно было почти человеческим по своим очертаниям. Тонкие, безвольные губы. Чуть приоткрытые, словно застыли в полушепоте, не решаясь сомкнуться. Аккуратный, скромный нос и спрятавшийся округлый подбородок. В этом облике читалась хрупкая безнадега, но все портили выкатившиеся из орбит огромные жабьи глаза. Я Кел Заран. Тот, кто переступил грань между жизнью и вечной погибелью. Исчезновение в тени не застало беса врасплох. Поэтому, когда позади него появился враг, он успел отлететь в сторону. Спасибо тренировкам Артёма, тот часто давал им напутствие, как сражаться против теневиков. В следующие пару минут Бухарец успешно отбивался от попыток уничтожить его втихую. Это было сродни слепому танцу, хождению по кромке смерти. И Рустам с достоинством справился, заставив Кел на выйти в настоящий мир и драться лицом к лицу. «Слабовато для ублюдка обскуряна! Контролируя сбившееся дыхание, съязвил он. «Это тело всего лишь сосуд. Ну, раз ты сам захотел...» Небо заволокло от растекшегося на сотни метров теневого покрывала. Без быстро понял, что еще секунд пять, и его возьмут в ловушку. В пространстве формировался куб, грозивший затянуть его в потустороннее. Ноги сработали быстрее, чем голова, потому он помчался к зияющему отверстию, куда можно было выпрыгнуть. Но враг почти моментально возник на пути, и мечник бросил тело в бок, прокручиваясь по своей оси, чтобы помочь тихие ветра завершить маневр. Одновременно с этим он умудрился содонуть краешком киллиджа по плоти полубога. Куб схлопнулся, и первое, что почувствовал Рустам, это отсутствие воздуха. Всеопытные стихийные маги знали технику высвобождения из тени, потому могли вырваться из потустороннего. Чем глубже тебя затягивали, тем это сложнее провернуть, но все же реально. Поэтому без паники сделал выверенное движение, разрывающее материю теневого мира. «Не получится!» Эхом раздался отраженный от искусственных стен голос. «Это моя теневая территория!» Мы никуда не уходили из настоящего. Присмотревшись к границе, Рустам удостоверился в сказанном. Время здесь не тормозилось, а значит, они сейчас находятся в искусственно созданном кластере, читай в мини-мире, живущем по другим правилам. А значит, и подход к прорыву должен быть иной. — Мне надоело за тобой бегать. Хочешь вырваться — нападай подсказал ему Келзаран. Это было жестоко. Бес мог сражаться еще очень долго. Его умение выживать в самых безвыходных ситуациях феноменально. Скользкий как уж он порхал перед врагами, изматывая их и разя, даже если это немыслимой силы существа. Но здесь все было по-другому. Его лишили главного козыря – времени. Он никогда не обладал сокрушительной силой, как у маэстра или убойной магии, как у сыча. Потому всегда полагался только на свою выносливость, реакцию и безбашенность. Что касается ума, то, увы, Боженька не отсыпал ему при рождении лишних извилин. Потому Рустам не знал, как вырваться наружу при помощи магических техник. Был бы здесь Артём, он бы справился. Купловушку уничтожит только смерть сына Абскуриана. Для беса это был единственный выход, потому он бросился в отчаянную атаку. Как будто издеваясь над ним, Келзаран специально не стал уклоняться и позволил мечнику полоснуть по жилам на ноге. Вместе разрыва брызнула кровь, но зашевелившиеся, как черви, нити теней мгновенно ее затянули. Полубог игрался с ним. Пусть я не умник, но выход должен быть. Этот чумазый урод слишком быстро восстанавливается. По крайней мере, выяснилось, откуда у мага вторая стихия. 100 Да еще и некромантия высшего порядка. Угодил ты, дружище, в переплет. Он что-то сказал про оболочку. Да, было такое. Запертые в потусторонние сыновья Риана не могли выбраться в реальность, иначе погибнут. Выходит, тело гомункулу само по себе как защитный барьер от печати Клирикроса. Из-за этого он постоянно обволакивает себя грязевой пленкой. Лёгкие уже начинали гореть от недостатка воздуха, и бес выхватил левой рукой нож из голенища. Теперь у него хотя бы было понимание, как навредить полубогу. Они сейчас в искусственном теневом мире. А значит... А значит, и оголившаяся плоть Келзарана здесь будет гореть, как в настоящем. Противник расставил руки в стороны, без всякого сопротивления давая проткнуть себя в грудь. Он хотел насладиться триумфом. Увидеть, как жалкий человечишка ползает у него в ногах, крючаясь и задыхаясь. По идее, он мог даже не драться с ним, а пойти дальше в тенях за беглецами. Но они никуда не денутся. Наглед сам напросился. Однако лицо Келзарана тут же изменилось, когда через тело в Килич ворвался мощный порыв ветра и разметал теневую кожу в стороны. Пространство от груди до головы внезапно освободилось, и его коснулся свет солнца. Рустама отбросила в сторону, да так, что хрустнули ребра. Он ударился в теневую стену, едва успев затормозить ветряными вихрями. Из-за этого жалкие остатки воздуха тут же выбило из легких. Но это ничто по сравнению с тем, что он увидел. Обуглившееся тело Келзарана дымилось под напором светящейся на животе печати в форме камелии. Она сияла как предупреждение всем зарвавшимся изгнанным существам. Без встал. Пробежал несколько шагов, чтобы завершить начатое, но кислород закончился, и он упал на колени. Враг перед ним вот-вот снова спрячется в искусственную оболочку и затянет раны. Нужно было действовать как можно быстрее, пока у того болевой шок. Рустам загнал сам себе нож в легкое и пустил туда струйку воздуха напрямую. Кислород тут же пополз по кровеносной системе, давая еще несколько драгоценных секунд. Продолжая держать нож в ране, он побежал на своего врага и напоролся на три полоски тени, прострелившие его живот насквозь. Сжимая зубы, обезумевший бес толкал себя магией ветра вперед, нанизываясь на выставленную защиту все больше и больше, а количество лезвий росло. Ему уже плевать, выживет он или нет, это была первобытная ярость. Внутренности разрывала на куски, а жаркая кровь стекала вниз по ногам. Но ему было все равно. Сила воли он уничтожил себя и еще раз коснулся келиджем полубога, вновь почувствовав, как морозный воздух попал в ноздри. Теневой куб исчез. Рустам упал на спину и с наслаждением слушал, как визжит его враг. Перед глазами висело синее чистое небо. Боль постепенно наполняла его мозг. Скоро он умрет. «Надо было уходить, когда я предлагал». Лицо с жабьими глазами вновь нависло над ним, уже полностью выздоровевшее. «Вся твоя жизнь была зря, но ты меня удивил. Молодец. Можешь гордиться этим». Нога полубога наступила на грудь беса, а сам Келзаран склонился поближе, чтобы посмаковать момент. Однако его внимание отвлекло что-то вдали. Бес не смог рассмотреть что, так как любое движение привело бы к смерти. Он отчетливо разобрал яркую белую вспышку, отбросившую гомункула метров на двадцать. «Выходит, спасение почти рядом, надо только чуть-чуть потерпеть». Он слышал звуки короткой схватки, свист магии света ни с чем не перепутаешь. Артем отлично ей владеет и сейчас надерет чью-то теневую задницу. Улыбка расползлась по лицу Рустама, ноги и руки уже похолодели. Над ним образовался голубоватый купол барьера, который настырно пытались пробить снаружи, причем сразу со всех сторон. Защита трещала по швам. «Живой!» – раздался знакомый голос, и сверху на него посмотрел Ваня Ломоносов.